Глава 49. девятая Блузка и джинсы пропитались кровью. Рукоятка ножа липла к ладони. На то, чтобы убить чудовище, ушли какие-то секунды, а в комнате уже воняло смертью. Дернувшись последний раз, Крис Дженкинс, наконец, замер. Он лежал, раскинув руки и ноги, и на его лице застыло изумленное выражение. Она нагнулась, посмотрела ему в глаза и сказала «Вот видишь, до чего ты меня довел!» Наступила кристальная ясность ума, вытеснившая ненависть к мертвому гаду. После его смерти гнев, что точил ее изнутри, испарился, словно лед под лучами солнца, и осталось лишь теплое чувство удовлетворения. Она выпрямилась и оглядела комнату, вспоминая, где прошла и чего касалась. Шериф обыщет хижину, поэтому нельзя оставить ни малейшего следа своего присутствия. Ни волоска, ни отпечатка. Взяв стоявшее рядом ведро, она разделась и сунула в него свою одежду. Схватила висевшее на краю мойки дырявое полотенце, обмотала им руку и открыла кран. В трубах заурчала, и в раковину хлынула бесцветная вода. Она умылась, используя завалявшиеся тут же обмылок, однако без зеркала не видела, есть ли еще на лице кровь. Затем осмотрелась еще раз, смочила полотенце и стерла свои следы в крови. Воду держала открытой до тех пор, пока сифон не промыло полностью. Бросила полотенце в ведро и надела чистые вещи, принесенные в рюкзаке. Протерла стул футболкой чудовище, колу убрала в ведро, оглядела напоследок хижину. Надвинула козырек кепки на глаза и надела очки, закинула рюкзак на плечо и, прихватив ведро, направилась к выходу. Дверь толкнула плечом, а ручку провернула, прикрыв ее все той же футболкой. Но едва вышла за порог, как увидела перепуганную школьницу с велосипедом. Дверь захлопнулась, а она жестом велела девочке уходить. Беги! Там человек с ножом, он чуть не убил меня! Затем бросилась к своему велосипеду, но не успела даже запрыгнуть на него, как девочка промчалась мимо, быстро крутя педали. У конца тропы мелкая свернула в сторону, противоположную укрытой под сеткой машине. От нехорошего предчувствия по коже побежали мурашки. Девочка катила прямиком к Бобби Джо, но в конце дороги ничего нет, и он, наверное, уже развернулся и едет домой. Мысли о том, что он рядом, не давало покоя, что он забыл в лесу. А может, чудовище задумывали встретиться с двумя девочками? Однако школьница в последний момент свернула влево, в сторону от основной дороги, на скрытую в чаще тропу. Таких в лесу Стентон было множество, и девочка, похоже, решила просто срезать до шоссе. «И хорошо», — облегчённо думала она, изо всех сил крутя педали. Поехала своей дорогой и обрадовалась, оказавшись наконец у опушки, на которой оставила машину. Ведро и велосипед спрятала под брезентом в багажнике, а после сняла кепку и наскоро причесалась. Глянула на себя в зеркало, подправила помаду на губах и поехала в город. Бремя, которое она все это время несла, становилось, наконец, легче. Осталось убить всего одного гада.